Серия ч е т в ё р т а я Сима. Идею с репетиторством с т а х о в и ч а я приняла в штыки. Антонине Юрьевне пришлось битый час меня уговаривать, хотя казалось бы, это было в моих интересах. Но это, конечно, как сказать, был ли у меня вообще ко всему этому интерес? Мне давно уже стало фиолетово на учебу в этой школе. Здесь меня не держало ничего. Я не строила никаких карьерных планов, была л и ш е на амбиции свою будущую взрослую жизнь видела весьма смутно. Я не знала, кем хочу стать, когда вырасту. Не было и л л ю з и й по поводу светлого будущего. Если и в ы г о н я т из школу уйду, в тоже училище, куда собирается Ляля, пусть и потеряю целый год. Учителя и ученики гимназии убили всякое желание получать образование, а с л я л и н ы м хотя бы не соскучишься. Если ты беспокоишься о деньгах? продолжала уговаривать меня Антонина Юрьевна. И о них в том числе, хмурилась я. Если о них, то Левушка подготовит тебя к контрольной абсолютно бесплатно. Пройдетесь вместе по возможным темам. Лев каждый год принимает участие в городской олимпиаде по истории и очень хорошо знает предмет. С чего бы вашему племяннику нянчиться со мной бесплатно? Усмехнулась я. Он филантроп или просто идиот? Делать ему что ли больше нечего? Антонина Юрьевна на мгновение замешкалась, а затем ответила: "Просто Левушка, отзывчивый мальчик. Это уж точно. Снова хмыкнула я. До сих пор вспоминаю свою недавнюю поездку в такси. Так неудобно получилось. Я ведь ему даже спасибо не сказала. Поняла это, когда только уселась в машину. Поступки с т а х о в и ч а оставили меня в тупик, я все никак не могла взять в толк, зачем Лев мне все время помогает. Какой ему с этого прок?" Хотя если бы он не полез в тот раз в н а ш и разборки на школьном поле, то все бы могло закончиться по-другому. А как? Возможно хуже. Эти курицы могли меня хорошенько отделать, а быть может, закончилось бы и лучше. Увечья у меня появились в любом случае. Зато без присутствия льва не было бы этих глупых слухов о том, будто мы вместе. Из уст Шандарёва и Бурыкиной эти догадки прозвучали как-то грязно и неприятно. Хотя, конечно, ничего страшного не было бы в том, что мы с Остаховичем встречаемся. От одной только мысли о таком союзе захотелось рассмеяться. Это что-то из разряда фантастики. Куда ты меня повело н е в т у с т е п ь Антонина Юрьевна еще что-то быстро говорила, но я уже слушала ее в полуха. И мне снова было жутко неудобно сидеть перед ней. Слишком уж она печется о моей судьбе. Понимаю, что с мамой они были лучшими подругами, но всему есть предел. иногда ее гиперопека душила. Ты еще посещаешь школьного психолога? Вдруг спросила Антонина Юрьевна. Я мотнула головой. У нас последним уроком химию поставили на время сеанса. Я теперь не успеваю. Да и не надо мне уже. Почти два года прошло. Я давно отпустила. Такое не отпускают, отрезала Антонина Юрьевна. Я поговорю со школьным психологом, и это тоже уладим. е е последняя фраза отозвалась во мне каким-то непонятным раздражением. В классе многие понимали, что я здесь на особых условиях. В конце концов, как я вообще могла попасть в эту гимназию? У родителей не было денег на моё обучение, из-за этого некоторые учителя относились ко мне настороженно. Кто-то, наверняка по просьбе Антонины Юрьевны, даже натягивал хорошие оценки. Только принципиальная историчка не шла нашей директрисе на встречу. Возможно, именно своим блатом я м а р а з матичку и раздражала. Эти привилегии сбивали с толку и моих одноклассников, поэтому некоторые додумывали всякую ерунду о моей семье. Об этих догадках мне знать не хотелось. Пожалуйста, подумай над моей просьбой по поводу репетиторства, наконец, попросила Антонина Юрьевна. Так это просьба? Удивилась я. На просьбы мне всегда было трудно отказывать, особенно об близких л ю д я м И как бы меня порой не раздражала Антонина Юрьевна. все-таки желала она мне только добра, пусть это и не делала в итоге меня счастливой, но в и с к р е н н о с т и ее намерений я не сомневалась. Хорошо, я схожу на одно занятие, согласилась я, но если мы вдруг не сработаемся, Левушка очень добрый и коммуникабельный. Лицо Анны и н Юрьевны просветлело. На этих словах я все-таки не смогла сдержать улыбку. Да этот ее Левушка выглядит еще более недружелюбным, чем я. Вечно отстраненный, сдержанный, заносчивый сноб. И вот я уже стояла перед красивой дверью с позолоченным номерком 55. и все никак не решалась нажать на кнопку звонка. Собиралась я на этот урок тоже, как на праздник. Вот дура! Выглядела зачем-то белую блузку, которую в последний раз надевала на первое сентября, и ненавистную юбку снова пришлось напялить. Даже не знаю, почему я так тщательно готовилась к нашему Состаховичем первому уроку. Просто мне казалось, что я не впишусь в обстановку, которая обычно окружает одноклассника. Его отец разъезжал на черном Мерседесе с личным водителем. Можно было представить, какая у Состаховичей квартирка. Одни только масштабы парадной впечатляли. Видел бы ее Лялин, хотя сомневаюсь, что друга бы это впечатлило, так же как м е н я Вокруг л е п н и н а пол в темно-синюю шашечку, и запах тут стоял не как в подъезде нашей Хрущевки. Здесь пахло прохладо и чем-то тяжелыми дорогими духами. Я знала, что Антонина Юрьевна, как и ее сестра, мать Льва, были дочерьми какого-то известного ученого, доктора исторических наук. Я, как-то ради интереса, находила его страницу в Википедии, а муж старшей сестры, отец Льва, был бизнесменом и меценатом. Стохович с детства был приучен к роскоши, а меня все эти масштабы страшно пугали. И сердце еще тревожнее забилось, как только за моей спиной з а г р е м е л и двери старого лифта, и я оказалась на нужном этаже. И все-таки я решилась, п о к р у ж и л а еще немного пальцем над кнопкой звонка и нажала на н е ё Тут же раздалась какая-то д о б о л и знакомая классическая музыка. Чем дольше мне не открывали, тем больше охватывало волнение. Наконец замки лязгнули, и на пороге появился сам Стахович, жестяной банкой колы в руках. Выглядел он сейчас немного иначе, чем в школе, без с т р о г о й школьной формы, но все равно не изменял себе и оставался настоящим пижоном даже в домашней обстановке, причесанный в легких брюках и поло. Привет, шац. сказал он. Привет, с т а х о в и ч В том же тоне ответила я. Олег уставился на меня, так внимательно оглядел с ног до головы, что мне захотелось внутренне сжаться в к о м о к А когда задержал взгляд на ногах, мне и вовсе стало не по себе. Я одернула ниже стрёмную юбку, которая доставляла мне одни неудобства. Как твоя нога? Сделав новый глоток колы, спросил с т а х о в и ч Спасибо, с ней всё в порядке, сказала я. Нога еще немного побаливала. Дома я позвонила Ляли, и он с осознанием дела наложил мне тугую повязку. Когда-то Лялин занимался в секции футбола, и у них в порядке вещей было оказать другому первую помощь. Это хорошо, сказал Лев, продолжая все так же стоять и держать дверь открытой. Ага, а мы будем на пороге заниматься. А, ну да, проходи. Я шагнула в просторную светлую квартиру. Первое, что бросилось в глаза. Книжные стеллажи, огромные, высокие во всю стену, от разноцветных корешков книг пестрило в глазах надписи на русском, английском и неизвестных мне языках. Масштабы этих книжных шкафов впечатляли. Не знала, что ты живешь в библиотеке, сказала я. с т а х о в и ч улыбнулся. Был бы я еще причастен к этой библиотеке, это дедушки на книги. Разувайся, вот тапочки. Он подтолкнул ногой мягкие тапки с вышитой золотыми нитками эмблемой. Такие новенькие, чистенькие, нарядные, что мои стоптанные кеды рядом с ними казались какими-то уродцами. Хотела ь скорее разутся ь и запихнуть их куда-нибудь подальше, отправить на Луну, чтобы никто не видел. Интересно, а л е в сейчас в квартире один? Будто в ответ на мои мысли из комнаты вышла высокая светловолосая женщина. Она чем-то походила на Антонину Юрьевну, только наша директриса по сравнению с ней. в о р о б ы ш е к Это же дама, казалось такой в е л и ч е с т в е н н о й и с т а т н о й что я совсем растерялась. Лев, это к тебе? Певучим голосом спросила она. Да, мам, я говорил, что ко мне должна зайти одноклассница. Это Сима, Серафима, ш а ц ш а ц Услышав мою фамилию, женщина словно поменялась в лице и стала смотреть на меня еще пристальней, от чего я готова была вслед за своими старыми кедами тоже метнуться на воображаемую луну. Здравствуйте, еле слышно пролепетала я. Эта железная леди вселяла в меня непонятный ужас. Вот бедняге Антонини, наверное, в детстве доставалось от такой старшей сестрицы, хотя у них вроде слишком большая разница в возрасте. Вряд ли в молодости мама льва очень уж нянчилась с младшей сестренкой. Ну да, мы позанимаемся историей в моей комнате. Насмешливо произнес с т а х о в и ч Тогда брови его мамы чуть сдвинулись к переносице. она так и не отводила от меня внимательного взгляда, и как-то слишком двусмысленно прозвучала фраза льва, как в глупых пошлых фильмах о подростках, когда двое якобы занимаются уроками, а на самом деле мне уже хотелось скорее остаться наедине со Стаховичем, лишь бы не с его пугающей мамой. Что, шадите, занимайтесь? Наконец произнесла она. Вот спасибо. От ее повелительного тона хотелось склонить голову и сделать Книксон в знак благодарности. Лев перехватил мой испуганный взгляд и кивнул в сторону. По всей видимости, там находилась комната с т а х о в и ч а Молча мы прошли мимо его мамы и ушли в г л у б ь длинного коридора. Комната Льва оказалась истинно мальчишеской: в темно-серых тонах и явно обставлена н я дизайнерами. Сдержанно, но дорого. Наверное, одна только лампа на столе стоила, как вся мебель в моей комнате. Однако, на удивление, в комнате царил о б р а з ц о в ы й порядок, которому я позавидовала больше, чем всем дизайнерским вещам. На столе я заметила рамку с фотографией, на которой был изображен маленький лев со своей сестрой д в о й н я ш к о й Лилией. Я видела ее в школьных коридорах и на редких издвоенных уроках, но лично не была знакома. л и л я училась в параллельном десятом и считалась настоящей красавицей. Высокая, с длинными густыми волосами и ореховыми глазами, в отличие от брата, л и л я была по-настоящему коммуникабельной и веселой. Как мило, сказала я, указывая на фотку. Лев п о м о р щ и л с я и поставил банку с недопитой колой на стол. Это Лилька ее сюда притащила. Лучше смириться, чем с ней спорить. Пусть стоит, мне не мешает. Почему вы учитесь в разных классах? Близнецов часто разделяют. Это была м а м и н а идея, чтобы мы самостоятельно социализировались. Ты хорошо общаешься с сестрой? Зачем-то спросила я. Стахович так долго и внимательно на меня смотрел, что я даже думала отвести взгляд, но все-таки его выдержала. Мы будем заниматься историей или сеансом психотерапии? Поняла, поняла, вздохнула я. Садись за стол, приказал Лев, а сам отошел к к н и ж н ы м полкам и принялся искать необходимые учебники. У нас мало времени, добавил он, не оборачиваясь. Я послушно приземлилась на стол, подперла голову рукой и принялась гипнотизировать затылок Стаховича. Лев, мы просидели почти полтора часа, склонившись над учебниками. Я монотонно зачитывал Серафиме ответы на возможные вопросы контрольной, а сам в это время думал совсем не об истории. Меня жутко бесило, что для того, чтобы провести время с друзьями, я должен заниматься этим. терять свое время, объясняя материал человеку, который совсем не заинтересован в предмете. Сам не раз становился свидетелем перепалок ш а ц с о с т а р и ч к о й Да, наша училка по истории не самый простой человек, и ее расположение еще нужно добиться. Как? Своей усидчивостью, усердием, заинтересованностью, знаниями. Шац же совсем не проявляла интерес к истории, п р о г у л и в а л а уроки, писала контрольные на двойки, да еще и хамила, а теперь вдруг, когда приперла, я должен в такой короткий срок совершить невозможное. Я злился на своих родителей, злился на то, что они нам слили, не доверяют, что им стоило отпустить меня без этого обмана. Просто раз в жизни поверить мне? Нет же, они день и ночь п и л я т нас слили нравоучениями. Мы с сестрой ни разу не подвели ни папу, ни маму. Учились хорошо, не попадали в неприятности, не связывались с плохими компаниями, исправно посещали кружки и спортивные секции. Но родители все равно продолжали читать н о т а ц и и и все в нашей жизни контролировать. Мама даже год назад читала Лилькин личный дневник, и проверяла мой телефон. Помню, как разозлилась тогда л и л я из-за дневника, сказала, что на зло пойдет по наклонной и принесет родителям в п о д о л е чтобы поняли, как не действенны эти методы. После ее злых слов у нас с сестрой почти месяц встречал и провожал водитель отца, как маленьких. Конечно, и л и л я облифовала. На самом деле у сестры в мыслях не было свернуть на кривую дорожку. Она, как и я, в будущем видела себя успешным человеком, хотела получить престижное образование и найти хорошую работу. Ни я, ни л и л я не планировали подвести родителей и делали все, что они желали. Но мама все равно нам не доверяла и не давала ни капельки свободы. Когда там Россия завоевала выход к Черному морю? Что? Откликнулся я, отрешенно уставившись на шац. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? Повторила свой вопрос Сима. У тебя здесь в текстах десятый вопрос. В 1768-1774 годах в результате войны с Турцией. Это первый вариант ответа, ответил я задумчиво глядя с и м и в глаза. Понятно, запишем, смущенно сказала она, перехватив мой внимательный взгляд, а потом задала неожиданный вопрос. Тебе никто не говорил, что у тебя глаза злые? Злые? переспросил я. Ага, колючие какие-то, будто ты на меня за что-то в е ч н о сердишься, а еще темные темные. Сима склонилась ко мне и добавила: я даже зрачков не вижу. Я и вправду злился из-за того, что Тоня заставила меня заниматься с ш а ц Я долго отнекивался, но потом все-таки согласился помочь Симе подготовиться к контрольной. Все-таки не просто так. За это Тоня пообещала прикрыть меня перед мамой. Уж о ч е н ь заманчиво. Макс рассказывал о предстоящей поездке на фест, п е р е ч и с л и л всех, кто с нами поедет. Единственный, кто волновал меня из этого списка, Аксинья. Я ничего не ответил Симе, вместо этого принялся также внимательно рассматривать ее, как и она меня. Впервые я мог разглядывать лицо ш а ц близко. Раньше не доводилось. Как-то глаза у нее были такие же, как и у меня, карие, только светлые. Медово-золотистые с темными длинными ресницами. И если до сегодняшнего дня Сима мне тоже казалась не самым приветливым человеком на свете, то сейчас она явно вела себя спокойнее и сдержаннее. Наверное, знакомство с мамой на ней так сказалось. Мама своими подозрениями кого угодно может поставить в тупик. Сима р а с с е я н ы м движением поправила выбившуюся прядь волос за ухо, острые высокие скулы, пухлые губы, родинка на щеке. Густые каштановые волосы, собранные в небрежный пучок, а еще я заметил шрам на подбородке, светлые рубцы, оставленные от грубых стежков. Этот шрам было видно только, когда Сима приподнимала голову и вытягивала шею, чтобы подсмотреть ответ в учебнике. Я старался сильно не пялиться, но все равно нет-нет-да косился на ее подбородок. Этот шрам не делал Симу хуже просто, подогревал интерес. Один раз Шадс перехватила мой заинтересованный взгляд и нахмурилась. Ну что? Просто любопытно, где тебя снова угораздило, сказал я. Ты про шрам? В десять лет упала. Мне родители скейт подарили, и я решила, что сразу смогу сделать классные трюки, как пацаны во дворе. Даже в квартире прокатиться не попробовала, просто сразу вынесла доску на улицу, поставила на крыльцо, ну и съехала со с т у п е н е к на асфальт. Да ладно, усмехнулся я. Ну да, проехалась на подбородке пол двора, кровище было. Челюсть бокс ехала и кость торчала. Это было на майских праздниках. Нам попался бухой врач в трамвопункте, который криво наложил мне швы. Ну и вот, как зажила. Ты отчаянная, сказал я. Не то слово. в з д о х н у л а ш а ц отложила в сторону ручку и потерла уставшие пальцы. Я всегда что-нибудь сначала делаю, а потом думаю о последствиях. Так неправильно, но по-другому я не умею. Меня в прошлой школе Франкенштейном в шутку называли. Ты обижалась, п р е д п о л о ж и л я, и наверняка дралась. Нет, оскорбилась Сима. Ты за кого меня принимаешь, за дрочунью какую-то? Действительно, будто это я в последние несколько дней ввязался сразу в две драки. Поначалу переживала, конечно, из-за шрама на лице, а потом смирилась. Я все равно ничего не могу с этим поделать. Так чего париться? И что за несправедливость, почему шрамы украшают только мужчин? Об этом я не задумывался. Улыбнулся я, а потом честно добавил: "Тебе твой тоже идет". Сима чуть п р и м е т н о улыбнулась, а я подумал, что если бы у Лили был шрам на лице, она б, наверное с ума сошла. ш а ц больше не брала в руки ручку. Устала? спросил я. Есть немного, ответила Сима, пряча взгляд. Я вообще заметил, что она старается не встречаться со мной глазами. Но если уж мы смотрим друг на друга, то ш а ц и з а упрямства до последнего не отводит взгляд. Тогда на сегодня, думаю, достаточно. Мы разобрали почти весь тест. Еще бы все это запомнить теперь, проворчал о ш а ц В этот момент в ее сумке, висящей на спинке стола, завибрировал телефон. Сима тут же полезла за ним. Да. Звонка откликнулась она, осторожно касаясь меня. Я тут же потянулся за своим телефоном, смахнул пальцем блокировку и зашел в мессенджер. а к с и н е не было в сети уже два часа, и мое последнее отправленное сообщение так и оставалось непрочитанным. Я свернул приложение и открыл инсту. Листал ленту и старательно делал вид, что не слушаю, о чем говорит ш а ц Из трубки доносился мужской голос. Капец! воскликнула Сима. И как это произошло? Снова кто-то быстро заговорил. Интересно, у Шадц есть парень? Почему-то не верилось, кто сможет вынести эту язву, хотя я тут же вспомнил слова Тони о том, что Сима дружит с каким-то нехорошим мальчиком. Что теперь будешь делать? А я ведь говорила, судя по этой типичной фразочке, а я ведь говорила точно, бойфренд. Я едва заметно усмехнулся. Нет, меня даже не втягивай. Вместе отдуваться не будем. Да? Еще чего? Все, я не дома. Мне неудобно сейчас говорить. Пока. Сима сердито нажала на отбой. Какие-то неприятности, спросил я. Ага, один тамумник наворотил дел. Что-то серьезное? Огу, сплошной криминал. Я могу чем-то помочь? Сима снова уставилась на меня, и теперь в ее взгляде я заметил не скрываемый интерес. Слушай, с т а х о в и ч ты только не обижайся, ладно? Но тебя случайно на самом деле зовут не Питер Паркер? В шкафу костюм человека-паука не припрятан? Что за мания такая всем помогать? Меня так воспитали. Пожал я плечами. Сима усмехнулась. Хорошо, конечно, воспитали, но я сама совсем справлюсь. Накинув ремень от сумки на плечо, Шац снова замешкалась. Ты проводишь меня? А то у вас такая квартира огромная, боюсь, что заблужусь. Конечно, спрашиваешь еще. Мы вышли из моей комнаты и двинулись по коридору. Сима шла молча и как-то осторожно. разве что на цыпочке при ходьбе не ступала, будто мы покидали место преступления, но все-таки пройти мимо большой комнаты незамеченными нам не удалось. Мама снова выглянула в коридор. Но «Ну как? Позанимались? – спросила она. ш а ц от чего-то страшно смутилась и закивала. Лев, ты свои гости даже чая не предложил. Укоризненно произнесла мама. Нам было не до чая, – сказал я. а ш а ц снова метнула в меня сердитый взгляд. Похоже, мы оба друг друга бесили. По очереди. До свидания, проговорила Сима, о б у в ш и с ь До свидания, Серафима ш а ц отозвалась задумчиво мама. Когда я закрыл за Симой двери и обернулся, то встретился с настороженным взглядом матери. Серьезно, ш а ц А как же твоя а к с и н ь я Мам, мы правда занимались, сказал я. Туня попросила меня подготовить Серафиму к итоговой контрольной. Ах, Туня, отозвалась э х о м мама. И ты, конечно, согласился на безвозмездной основе? Конечно, на б е з в о з м е з д н о й И глазом не моргнув ответил я. Мама лишь недоверчиво покачала головой. Будь осторожен с этой Симой. Я знала ее маму болезненная, нервная девочка. И что? Сердито отозвался я. Мама меня опекала даже от одноклассницы, которой я просто помогал с уроками. У них по женской линии одни сумасшедшие. Ты ведь знаешь, это может передаться по наследству. Мама, я не собираюсь жениться на Шад. С раздражением сказал я. Я всего лишь помогаю ей с историей. Верю, верю, вздохнула мама. Обними меня. Я подошел к матери и обнял ее за плечи. Ты не знаешь, где твоя сестра? Глухо отозвалась мама. Уже поздно, понятия не имею. Чтобы не сорваться на м а т ь я быстро чмокнул ее в в и с о к и ушел обратно в свою комнату. Аксинья так и не отвечала. Я позвонил ей, но наткнулся на голосовую почту. Иногда она пропадала вот так и я места не мог себе найти от ревности и мыслей, где ее может носить, а потом Аксинья вдруг объявлялась и еще обижалась, что я ей не доверяю. С такой девушкой не расслабишься, держит в тонусе. Я лег на кровати задумчиво уставился в потолок. Саксини, мои мысли перетекли на ш а ц Интересно, что с т р я с л о с ь у ее парни. Какой еще криминал? Не удивлюсь, если выяснится, что Сима не шутила. Вот чьи родители могли бы посидеть от беспокойства. Но в школе ходили слухи, что отец Симы пьет, и до дочери ему нет никакого дела.